Глава 13. Сбежавшая. Мария, пристегнись, командует сестра, с решительным видом. Как только накидываю ремень безопасности, она стартует с места на полной скорости, спешит увести меня от проклятущего дома, который я еще недавно считал своим. Мы сбежали оттуда, не собрав и половины вещей, которые я хотела. Просто не успели. Но уже как есть, мне и детям сменные одежды и обувь имеется. Учебники книги я забрала документы тоже. Остальные пусть Айк заглотится. Ишь ты, золотом он меня будет попрекать. Да пусть подавит своим золотом индюк с короной. Смотрю на дорогу, стопив зубы. Чувствую, как меня начинает колотить. Это как отходняк после того, как прыгнешь высокого обрыва прямо в воду. И не потому, что хотела прыгать, а потому, что пришлось. Очень скоро у меня начинают трястись руки, губы, в горле растет ком. Что, если бы Катя не забежала в спальню? Айк изнасиловал бы меня? Как же хорошо, что я не поехала туда одна... До сих пор перед глазами стоит его искаженное гневом лицо. Вспоминаю, как он проводил рукой по моему телу и рычал «Мои губы, моя грудь, живот!» Как схватил меня между ног. нашел блин, контейнер для своих детей. Он будет бегать по своим секретаршам, а я ему третьего рожаю. Ага, сейчас. Я для него кто? Бесчувственная свиноматка, что ли? Только и годна, чтобы рожать детей и ублажать его величество. Он вообще во мне человека не видит. Я для него не личность, а собственность». По мнению Айка, я в принципе не могу иметь своих желаний, уж тем более не имею права от него уйти. Он рассуждает так, будто я не человек вовсе, а дипломат или кресло, которое он купил. Неодушевленный предмет, в общем. Когда такое было, чтобы неодушевленный предмет хотел освободиться от хозяина? Непорядок. Где тут любовь? Тут сплошное потребление. А ведь это все началось не сегодня и даже не год назад. Как я могла допустить такое к себе отношение? Еще и касался меня своими ручищами после того, как лапал Веру. Фу! Смотрю на свою правую руку, чувствую, что под ногтями что-то есть. Очищаю один ноготь и понимаю это частицы кожи Айка. Я ведь здорово полоснула его ногтями. Надо было еще и пару же тоже. Быстро лезу в сумку за влажной салфеткой, вытираю руку. Потом беру новую, тру левую щеку в том месте, где он касался меня пальцами. Потом задираю футболку, трубок. Хочу стереть себя все его прикосновения, память о них. Пока делаю это, чувствую, как по щекам начинают катиться слеза. Пытаюсь уговорить себя успокоиться и не могу. «Маш!» Ты в порядке? Сестра бросает на меня обеспокоенный взгляд. В порядке. Стараюсь задавить в себе всхлип, а он все равно вырывается наружу. Прости меня, тянет Катя. За что? поворачиваясь к ней. Сестра морщит губы и отвечает: Не надо было раньше к вам бежать, а я кукла ли они пихала в сумку, боялась, вдруг он нас сразу выгонит, а наш без них жить не может. Дура я, надо было тут же нестись к тебе, тогда бы он не стал на тебя накидываться. Или вообще надо было ехать туда с какой-нибудь охраной или полицией, а не самим вот так. Вспоминаю то ощущение абсолютного бессилия, когда Айк прижимал мне грудью к стене. На какие-то секунды я реально поверила в то, что он возьмет меня силы. Не знаю, сделал бы он это или все же одумался бы. Хочу верить в последнее, но в любом случае впечатление я хпанула на всю оставшуюся жизнь. Меня впервые вот так прижали. Однако Катя тут точно ни при чем. «Ты не виновата», — качаю головой. «Спасибо тебе, что выручила и помогла с вещами». За это точно не надо благодарить». Она машет рукой и сворачивает на нужную нам улицу. «Но какой он? Я никогда Айка таким не видела». «Мне сейчас кажется, я вообще его раньше не знала». Говорю со вздохом. Меня снова начинает колотить, как будто это вторая волна отходников. До вершения всего у меня в сумочке начинает вибрировать телефон. Достаю, вижу на экране имя мужа. «Айк», — обреченно вздыхаю. «Я бы на твоем месте не брала трубку, ничего хорошего ты и не услышишь». «Форчит сестра». «Знаю». Сбрасываю его звонок, а войз дойдет, что я его слышать после всего не хочу. Но нет, не доходит. А их звонит второй раз, третий, четвертый. Я сбрасываю, сбрасываю, а он набирает меня опять. Когда он, наконец, понимает, что я не буду с ним разговаривать, начинает бомбардировать меня сообщениями. Немедленно вернись. Если ты сейчас вернешься, я прощу тебе то, что ты сказала про наш брак. Читаю эти сообщения сестре. Не, но он обнаглел в конец. Ругается она. Простит он тебя. Совсем ошалел. «А то...» — пыхчу с обидой. «Но окончательно меня добивает именно следующее сообщение. Ты понимаешь, что ты сейчас делаешь непоправимое? Читаю это моей сестре и просто взрываюсь от эмоций. Он вообще Берегов не видит. Ты посмотри, это я. Я совершенно непоправимая, а вовсе не он. Это же не он у нас делает детей на стороне, так? Не он чуть ли не приходу секретаршу на дне рождения у собственной дочки». «Вообще вина никакой за собой не чувствует, подонок. Хоть как-то попытался бы извиниться, но куда там? Не царское это дело перед челядью извиняться? Неужели он не понимает, как больно мне сделал? Катя, у меня от него волосы дыбом!» Аэксио продолжает писать сообщение. «Марии, будь разумна. Я не дам тебе развод. Только через мой труп. Сестра косится на меня, пока я читаю его художество. Да заблокируй ты его. Чего он над тобой издевается?» — советует она. «Заблокировать его телефон я могу?» — вздыхая с горечью. «Ну как я его заблокирую от собственных детей?» Прячу лицо в ладонях, четко понимая, что наши сегодняшние разборки с Айком — это только начало.